В буфете ко мне подсел Делюкин. Подбородок его был запачкан яичным желтком. Он сказал, «Раиса-то, а? Ты подумай, молодая, здоровая девка». «Да, — говорю, — ужасно. Ужасно. Ведь мы с Раисой были не просто друзьями. Надеюсь, ты понимаешь, о чем я говорю? У нас были странные, мучительные отношения. Я позитивист, романтик, где-то жизнелюб, а Рая была человеком со всяческими комплексами. В чем-то мы объяснялись на разных языках». Даже Сидоровский, наш филитонист, остановил меня. «Пойми, я не религиозен, и все-таки самоубийство – это грех. Кто мы такие, чтобы распоряжаться собственной жизнью?» «Раиса не должна была так поступать. Задумывалась ли она, какую тень бросает на редакцию?» «Не уверен, – говорю. И вообще, при тут редакция? У меня, как это не смешно, есть профессиональная гордость. У меня, – говорю, – тоже, но у меня другая профессия. Хамить не обязательно».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 К тому же их любовь носила оскорбительный для меня характер. Если я тянулся к шпротам, Софа восклицала, «Почему вы не едите кильки? Шпроты предпочитают Боря». Если я наливал себе водку, Рита проявляла беспокойство. «Пейте московскую!» Боря говорит, что столичная лучше. Даже сдержанная Галина Павловна вмешалась. «Курите Аврору!» Боре нравятся импортные сигареты. «Мне тоже, говорю, нравятся импортные сигареты».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 Но этим единственным глазом он видит значительно больше, чем иные люди, двумя. После этого Рита сказала, я не поеду в аэропорт. Мы едем в травматологический пункт, а директор картины встретит Боря. Я его не знаю, сказал мой брат. Ничего, дашь объявление по радио. Но я же пьяный. А он, думаешь, приедет трезвый? Мы с Ритой отправились в травматологический пункт на улицу Гоголя 9. В приемной ожидали люди с разбитыми физиономиями. Некоторые стонали. Рита, не дожидаясь очереди, прошла к врачу. Ее роскошная дубленка и здесь произвела необходимое впечатление. Я слышал, как она громко поинтересовалась. «Если моему хахалю рожу набили, куда обратиться?» И тотчас же помахала мне рукой. «Заходи!» Я просидел у врача минут двадцать. Врач сказал, что я легко отделался. Сотрясения мозга не было, зрачок остался цел. А синяк через неделю пройдет. Затем врач спросил. Чем это вас саданули? Кирпичиной? Ботинком, говорю. Врач уточнил. Наверное, скороходовским ботинком. И добавил. Когда же мы научимся выпускать изящную советскую обувь? Короче, все было не так уж страшно. Единственной потерей таким образом можно было считать лыжную шапочку. Домой я приехал около часа ночи. Лена сухо выговорила. Поздравляю. Я рассказал ей, что произошло. В ответ прозвучало. Вечно с тобой происходят фантастические истории. Рано утром позвонил мой брат. Настроение у меня было гнусное. В редакцию ехать не хотелось. Денег не было. Будущее тонуло во мраке. К тому же в моем лице появилось нечто геральдическое. Левая его сторона потемнела. Синяк переливался всеми цветами радуги. О том, чтобы выйти на улицу, страшно было подумать. Но брат сказал, «У меня к тебе важное дело». Надо провернуть одну финансовую махинацию. Я покупаю в кредит цветной телевизор. Продаю его за наличные деньги одному типу. Теряю на этом рублей 50, а получаю более 300 с рассрочкой на год. Уяснил? Не совсем. Все очень просто. Эти 300 рублей я получаю как бы в долг. Расплачиваюсь с мелкими кредиторами. Выбираюсь из финансового тупика. Обретаю второе дыхание. А долг за телевизор буду регулярно и спокойно погашать в течение года. Ясно? Рассуждая философски, один большой долг лучше, чем сотня мелких. Брать на год солиднее, чем выпрашивать до послезавтра. И, наконец, красивее быть в долгу перед государством, чем одалживать у знакомых. Убедил, говорю, только при здесь я? Ты поедешь со мной. Еще чего не хватало. Ты мне нужен. У тебя более практический ум. Ты проследишь, чтобы я не растратил деньги». Но у меня разбита физиономия. Подумаешь, кого это волнует? Я привезу тебе солнечные очки. Сейчас февраль. Неважно, ты мог прилететь из Абиссинии. Кстати, люди не знают, почему у тебя разбита физиономия. А вдруг ты отстаивал женскую честь? Да примерно так оно и было. Тем более. Я собрался уходить. Жене сказал, что еду в поликлинику. Лена говорит, вот тебе рубль, купи бутылку подсолнечного масла. Мы встретились с братом на конюшенной площади. Он был в потертой котиковой шапке. Достал из кармана солнечные очки. Я говорю, очки не спасут, дай лучше шапку. А шапка спасет? В шапке хоть уши не мерзнут. Это верно, сказал брат. Мы будем носить ее по очереди. Мы подошли к троллейбусной остановке. Брат сказал, берем такси. Если мы поедем троллейбусом, это будет искусственно. У нас, можно сказать, полные карманы денег. У тебя есть рубль? Есть, говорю, но я должен купить бутылку подсолнечного масла. Я же тебе говорю, деньги будут. Хочешь, я куплю тебе ведро подсолнечного масла? Ведро, говорю, это слишком, но рубль, если можно, верни. Считай, что этот паршивый рубль у тебя в кармане. Брат остановил машину. Мы поехали в гостиный двор. Зашли в отдел радиотоваров. Боря исчез за прилавком с каким-то мешаней. Уходя, протянул мне шапку. Твоя очередь, на день Я ждал его минут 20, разглядывая приемники и телевизоры. Шапку я держал в руке. Казалось, всех интересует мой глаз. Если возникала миловидная женщина, я разворачивался правой стороной. На секунду появился брат, возбужденный и радостный. Сказал мне, все идет нормально, я уже подписал кредитные документы. Только что явился покупатель, сейчас ему выдадут телевизор, жди. Я стал ждать. Из отдела радиотоваров перебрался в детскую секцию. узнал к продавце своего бывшего одноклассника Лёву Гершовича. Лёва стал разглядывать мой глаз. «Чем это тебя спрашивает?» «Всех, — подумал я, — интересует чем. Хоть бы один поинтересовался. За что?» «Ботинком, — говорю. Ты что, валялся на панели?» «А почему бы и нет?» Лёва рассказал мне дикую историю. На фабрике детских игрушек обнаружили крупное государственное хищение. Стали пропадать заводные медведи, танки, шагающие экскаваторы, причем в огромных количествах. Милиция год занималась этим делом, но безуспешно. Совсем недавно преступление было раскрыто. Двое чернорабочих этой фабрики прорыли небольшой тоннель. Он вел с территории предприятия на улицу Котовского. Работяги брали игрушки, заводили, ставили на землю. А дальше медведи, танки, экскаваторы шли сами. Нескончаемым потоком уходили с фабрики. Тут я увидел через стекло моего брата. Пошел к нему. Боря явно изменился. В его манерах появилось что-то аристократическое. Какая-то присыщенность и ленивое барство. Вялым капризным голосом он произнес. Куда же ты девался? Я подумал, вот как меняют нас деньги. Даже если они в принципе чужие. Мы вышли на улицу. Брат хлопнул себя по карману. Идем обедать. Ты же сказал, что надо раздать долги. «Да, я сказал, что надо раздать долги. Но я же не сказал, что мы должны голодать. У нас есть 320 рублей 64 копейки. Если мы не пообедаем, это будет искусственно. А пить не обязательно, пить мы не будем». Затем он прибавил. «Ты согрелся? Дай сюда мою шапку». Мы перешли через дорогу и оказались в шашлычной. Я хотел пойти в молочное кафе, но брат сказал, «Шашлычное – это единственное место, где разбитая физиономия является нормой». Посетителей в шашлычной было немного. Музыкальный автомат наигрывал голубку. У входа над стойкой мерцали ряды бутылок. Дальше на маленьком возвышении были расставлены столы. Брат мой тотчас же заинтересовался спиртными напитками. Я хотел остановить его. Вспомни, что ты говорил. А что я говорил? Я говорил не пить. В смысле не запивать. Не обязательно пить стаканами. Мы же интеллигентные люди. Выпьем по рюмке для настроения. Если мы совсем не выпьем, это будет искусственно. И брат заказал поллитра армянского коньяка. Я говорю ему, дай мне рубль, я куплю бутылку подсолнечного масла. Он рассердился, какой ты мелочный, у меня нет рубля, одни десятки. Вот разменяю деньги и куплю тебе цистерну подсолнечного масла. Раздеваясь, брат протянул мне шапку. Твоя очередь, носи. Мы сели в угол, я развернулся к залу правой стороной. Дальше все происходило стремительно. И шашлычной мы поехали в Асторию, оттуда к знакомым из балета на льду, от знакомых в бар Союза журналистов. И всюду мой брат повторял, если мы сейчас остановимся, это будет искусственно. Мы пили, когда не было денег, глупо не пить теперь, когда они есть. Заходя в очередной ресторан, Боря протягивал мне свою шапку. Когда мы оказывались на улице, я ему эту шапку с благодарностью возвращал. К вечеру у брата появилась навязчивая идея. Он захотел подраться. Точнее, разыскать моих вчерашних обидчиков. Боре казалось, что он может узнать их в толпе. Ты же, говорю, их не видел. А для чего, по-твоему, существует интуиция? Он стал приставать к незнакомым людям. К счастью, все его боялись. Пока он не задел какого-то богатыря возле магазина «Галантерея». Тот не испугался. Говорит, первый раз вижу еврея-алкоголика. Брат мой невероятно оживился. Как будто всю жизнь мечтал, чтобы оскорбили его национальное достоинство. При том, что он как раз евреем не был. Это я был до некоторой степени евреем. Так уж получилось. Запутанная семейная история. Лень рассказывать. Кстати, Борина жена в девичестве Файнциммер любила повторять. Боря выпил столько моей крови, что теперь и он наполовину еврей. Раньше я не замечал в Боре кавказского патриотизма. Теперь он даже заговорил с грузинским акцентом. «Я еврей? Значит, я, по-твоему, еврей? Обижаешь, дорогой?» Короче, они направились в подворотню. Я сказал, «Перестань, оставь человека в покое, пошли отсюда». Но брат уже сворачивал за угол, крикнув, «Не уходи, если появится милиция, свистни». Я не знаю, что творилось в подворотне. Я только видел, как шарахались проходившие мимо люди. Брат появился через несколько секунд. Нижняя губа его была разбита. В руке он держал совершенно новую котиковую шапку. Мы быстро зашагали к Владимирской площади. Боря отдышался и говорит, «Я ему дал по физиономии, и он мне дал по физиономии. У него свалилась шапка, и у меня свалилась шапка. Я смотрю, его шапка новее. Нагибаюсь, беру его шапку. А он, естественно, мою. Я его изматерил, и он меня». «На то мы разошлись. А эту шапку я дарю тебе. Бери!» Я сказал, «Купи уж лучше бутылку подсолнечного масла». «Разумеется», — ответил брат, «только сначала выпьем. Мне это необходимо в порядке дезинфекции». И он для убедительности выпитил разбитую губу. Дома я оказался глубокой ночью. Лена даже не спросила, где я был. Она спросила, «Где подсолнечное масло?» Я произнес что-то невнятное. В ответ прозвучало Вечно друзья пьют за твой счет. Зато, говорю, у меня есть новая котиковая шапка. Что я мог еще сказать? Из ванной я слышал, как она повторяет. Боже мой, чем все это кончится? Чем это кончится?» «Зимняя шапка» – так называется прослушанный вами рассказ Сергея Довлатова. Один из семи его рассказов из «Чемодана», опубликованных в 137 номере русского зарубежного журнала «Грани», читал автор.